Глава 63. Экскурсия. За последние несколько недель не произошло ничего примечательного, но я был занят настолько, что у меня не было времени навестить свою семью. Обязанности дисциплинарного комитета занимали все мое оставшееся неотведенное на учебу и тренировки время. Классу, который я вел, пришлось труднее, чем я ожидал, когда дело дошло до дивергентной тренировки. Так я решил это назвать. «Сосредоточение Аманы в одной точке оказалось сложным для всех аугментеров, а поглощение заклинания оказалось еще более трудной задачей для заклинателей. Пока что из-за аугментеров только студент по имени Бенсон сумел сделать хоть что-то отдаленно похожее на то, что я задумал. Что касается заклинателей, то только Кейтлин удалось поглотить свое заклинание и усилить тело, но даже тогда ей удалось усилить только руку». Фейрид был на втором месте, так как он был единственным студентом на грани успеха. Занятия по теории девиантной магии продвигались довольно медленно, так как наш профессор четко объяснила, что новый материал будет изучаться после того, как мы сдадим тесты в середине семестра. Поскольку семестр длился 16 недель, а мы проучились только 4, должно пройти еще столько же, прежде чем она начнет разъяснять то, что я хотел узнать. «Ты волнуешься из-за классной экскурсии в подземелье в эти выходные?» спросила Тесс, наклонившись ближе. «Мы вдвоем с Сильвией были в тренировочном зале во время обеда. Я только что закончил помогать тест с ассимиляцией. По моим оценкам, ей требовалось еще около одной или двух недель для полной ассимиляции, что меня беспокоило, потому что до этого времени ее использование магии будет очень ограниченным. Эх, мы ведь исследуем только первые три этажа, верно? Сомневаюсь, что мы найдем что-то, из-за чего стоит волноваться?» Я просто пожал плечами. «В эту субботу мы должны были отправиться на одну ночь на окраину звериных полян нашим классом тактик командного боя. При условии, что нам разрешат пойти не дальше третьего этажа подземелья, которое мы планировали исследовать». Подземелье было небольшим популярным местом для новых искателей приключений, так как манозвери на верхних уровнях были только Е-класса. Поэтому профессор Глори решила, что это будет отличным способом, чтобы класс получил некоторую реальную практику по тактике командного боя». «Хм, с тобой не весело». «Держу пари, ты действительно очень нервничаешь из-за того, что мы окажемся на звериных полянах. Я много слышала о них от дедушки. Он сказал, что там много тайн и чудес, но и опасностей. Дедушка сказал, что никогда нельзя доверять ни одному источнику информации о звериных полянах, потому что они постоянно меняются». Тэс погрузилась в свои мысли, фантазируя о том, каким захватывающим будет наше короткое путешествие. «Мы будем сражаться с настоящими манозверями! Ты можешь в это поверить?» «То есть я сражалась с парочкой в эльшерском лесу, когда тренировалась с дедушкой, но я слышала, что в звериных полянах манозвери совсем другие. Знаешь, более свирепые. А еще мы будем спать в подземелье. Это так захватывающе!» Ее глаза заблестели, когда она представила себе лагерь под землей, окруженный манозверями. Мягко щелкнув ее по лбу, я пробудил Тесс от ее мечтаний. «Просто помни, что сейчас ты, вероятно, не достигла и половины своей силы, и ассимиляция не будет завершена к началу классной экспедиции. Так что не переоценивай свои возможности». «Хм, я знаю, знаю! Блин, не надо со мной так нянчиться!» Она надулась, потирая лоб. «Ты помнишь, как мы спали вместе в одной палатке?» На моем лице отвратилась злая ухмылка, а лицо Тесс сразу же покраснело. «Чё?» Сильви наклонила голову в любопытстве, поскольку тогда она еще не родилась. И что ты там говорила? А, -а, а? Сделав испуганное лицо, я посмотрел на свою покрасневшую подругу детства. Артур, ну видишь ли, звери, скорее всего, появятся, если заметят тебя и увидят, что ты ребенок, поэтому ради нашей же безопасности тебе будет лучше зайти в палатку! сказал я высоким голосом, дразня Тес. Ну все, ты сам напросился! Она прыгнула на меня сверху и начала сильно тыкать в меня, пока я продолжал смеяться. «Ладно, прости, я сдаюсь! Сдаюсь, ты хватит!» На моих глазах появились слезы, пока я продолжал смеяться и плакать от боли. «Тю! Я тоже хочу играть!» Сильви начала прыгать вокруг нас. В конце концов она остановилась, пока я лежал на земле, переводя дыхание, а Тесс сидела на мне. Взглянув на свою подругу детства, я заметил, что ее лицо все еще красное. Поняв почти сразу, в каком положении мы находимся, я тоже не мог удержаться от смущения, когда Тесс наклонила свою голову поближе к моей. «О, погляжу, вы двое хорошо ладите. Верю, он, несомненно, будет счастлив». Голос застал нас обоих врасплох, и Тесс тут же слезла с меня, и мы смущенно отстранились друг от друга. Директор «Гудскай» подошла к нам с забавным выражением лица. Как она вошла так, что никто из нас не заметил, я без понятия. Но я не смог скрыть неловкость на своем лице, когда она посмотрела на меня. Пока мы оставались с такими лицами, директор «Гудскай» сменила тему. «Как проходит ассимиляция?» Все идет хорошо. Арт очень помог мне за последние пару недель. Я чувствую себя намного лучше. В последнее время я не ощущаю боли от отвержения. И пока я не использую магию слишком часто, думаю, со мной все будет в порядке. Смущенная Тэс путала слова, при этом размахивая руками, чтобы скрыть свое смущение. Она должна почти полностью ассимилироваться со своей звериной волей примерно через неделю или две. Уточнил я, успокаиваясь. Хм. Директор Гускай кивнула мне, после чего опустилась на колени перед раскрасневшейся Тес. Аккуратно положив руку ей на живот, директор Гуцкай закрыла глаза, чтобы почувствовать ядро маны Тес. Через мгновение она убрала руку и удовлетворенно кивнула. «Хорошо, хорошо. Я рада, что по пути не возникло никаких проблем. Я знала, что могу доверять тебе, Артур», — сказала она мне, после чего поднялась на ноги. «Но где вы были последнюю пару недель, директор?» Насколько я слышал, вы всегда были на связи, но я заметил, что вы уже некоторое время не появлялись в Академии. Вы только что вернулись?» Спросил я, наклонив голову. Мой взгляд не мог не сфокусироваться на небольшом порезе у нее на другой руке. «А, да, я отсутствовала по некоторым личным причинам. Но я уже вернулась, так что приходите ко мне в кабинет, если вам что-нибудь понадобится». Директор Гудскай быстро прикрыла руку и улыбнулась мне мягкой бабушкиной улыбкой. «Мне пора идти. У меня много работы, которую нужно успеть сделать. Не переутомляйся, малышка. Будь особенно осторожна, находясь в подземельях. Никогда не стоит недооценивать даже самых низкоуровневых манозверей. Директор Гускай ласково погладила тест по волосам, после чего исчезла. <рекрасный телефон> «Так какие у тебя планы после этого?» — спросила Тессия, пытаясь нарушить неловкое молчание, которое оставила нам директор. «После занятий состоится экстренное заседание дисциплинарного комитета, так как Кёрти, Клэр и я будем отсутствовать в кампусе на выходных. Мы должны будем проработать некоторые детали на случай, если возникнет непредвиденная ситуация, пока нас здесь не будет. После этого я, наверное, впервые за долгое время вернусь домой и буду спать там. А завтра утром я вернусь в кампус, чтобы успеть отправиться на экскурсию. А ты?» — сказал я, откинувшись назад. «Но профессор Клори сказала, что сегодня занятий не будет, так как она хочет, чтобы мы отдохнули перед завтрашней экскурсией. Так что я свободна до собрания студенческого совета. Мы должны обсудить пару вопросов на повестке дня, так как нас с Клайвом тоже не будет». Теперь Тесс отвечала гораздо спокойнее. Должен признать, она выглядела довольно мило, сидя на земле и играя с лапками Сильвия. Поговорив с ТЭС еще немного, я в конце концов был вынужден уйти, чтобы пойти на оставшиеся занятия. Несмотря на то, что у нас не было занятия по тактикам командного боя, два других, казалось, тянулись вечно, так как мы уже начали готовиться к экзаменам в середине семестра. «На сегодня все, класс. Не забывайте продолжать учебу, вместо того, чтобы откладывать и зубрить все накануне вечером. Я знаю, что вы все любите это делать». Сарказмом сказал профессор Майнер, раздавая нам несколько листов по базовому формированию заклинаний. После того, как закончилось последнее занятие, я вместе с Сильвией, которая сегодня особенно сильно давила мне на голову, направился в зал дисциплинарного комитета. Я верю, что вы, ребята, сможете держать Академию под контролем, пока настроек не будет. За последние две недели мы прошли несколько экстренных ситуаций, так что я уверена, что все будет в порядке. Как вы все знаете, Кай будет командовать, пока меня не будет. «Помните, что директор Гудская вернулась и находится в кампусе, так что если дела пойдут хуже, не стесняйтесь позвать ее на помощь. Хотя, если только дело не серьезное, я сомневаюсь, что в этом будет необходимость. Все свободны». Клэр хлопнула в ладоши, и все остальные встали. «Эй, Крит... то есть Артур, я хочу еще один тренировочный бой с тобой». Тео положил руку мне на плечо, пока я спускался по лестнице. «Нет, теперь моя очередь. Ты проиграл ему в прошлый раз, так что сейчас могу попробовать я!» Дородрея протиснулась между нами и посмотрела на меня своим мужественным лицом. «Это не считается. Ему просто повезло, вот и все!» — возразил Тео. Его лицо покраснело от гнева и смущения. «Ничего не поделаешь, Тео, Дородрея. Сегодня вечером я еду домой к своей семье. Мой извозчик уже ждет меня возле Академии. Давайте!» Я пожал плечами, спрыгивая с лестницы и не давая им времени убедить меня остаться. «У тебя есть кольцо защиты, которое дал тебе отец, верно? Используй его немедленно, если почувствуешь, что попало в пету. Пообещай мне это, хорошо?» Я слышал, как Кёртис озабоченно пилит свою младшую сестру. Мы уезжали завтра рано утром, так что сегодня, вероятно, он видел ее в последний раз до нашего возвращения в воскресенье вечером. Кейтлин лишь молча кивнула в ответ. Ее лицо, как всегда, было лишено эмоций. Она заметила, что я смотрю на них обоих, и быстро отвернулась. Кертис оставил сестру и подошел ко мне. «Что ж, увидимся завтра утром, Артур. Я слышал, что профессор Глори думает о распределении команд. Давай присоединимся к одной команде, если сможем», сказал он, ударив меня кулаком по руке. «Да, звучит неплохо». Я дружелюбно кивнул. Прежде чем выйти, я помахал всем на прощание. На улице уже было довольно темно. Единственным источником света было мягкое освещение плавающих шаров. Ночью территория кампуса производила очень мистическое впечатление, совершенно не похожее на то, каким был мир в моей предыдущей жизни. Когда я подошел к главным воротам Академии, меня уже ждал знакомый извозчик. «Добрый вечер, мистер Артур. Я так понимаю, вы все подготовили?» – спросил он, снимая шляпу и слегка кланяясь мне. «Да, встреча немного затянулась, так что давайте сразу же отправляться». Я сел в карету после того, как водитель открыл мне дверь. Во время поездки домой я задремал, поэтому мне показалось, что знакомый особняк Хелсти появился в поле зрения гораздо быстрее, чем я ожидал. «Мы прибыли, мистер Лейвин. Доброй ночи». Открыв дверь, вежливый водитель еще раз приподнял шляпу, пока я выходил из кареты. Подъем по лестнице вызвал ностальгические мысли о том, как я вернулся из королевства Эленор, а также из мрачных гробниц – Это был, пожалуй, первый раз за долгое время, когда я возвращался домой, не давая родителям повода беспокоиться за мою жизнь. Не успел я постучать, как огромная входная дверь распахнулась, и из нее со скоростью ракеты вылетела Элли. «Брат, добро пожаловать!» Элли обхватила меня за талию, пока я собирал все силы, чтобы мы оба не рухнули с лестницы. Тю! Сильвия спрыгнула с моей головы на голову Элли, облизывая ее лицо. секотно, Сильви! Моя сестра отстранилась, держа Сильвич, качая спину. «Мне было интересно, что тут за шум. Ты вернулся познаваться, сынок». Мой отец прислонился к входной двери и улыбнулся мне. «Собрание немного затянулось. Давно не виделись, пап». Я обнял отца, пока моя сестра шла позади меня, все еще прижимаясь к моей связи. Примечание чтеца. В предыдущем переводе переводчик решил почему-то этот термин из оригинала не переводить. Судя по всему. Ну, либо я его просто не помню, чтобы он был хоть раз упомянут. Я обычно переводил это как «питомец». Но вообще «связь» — это условно какой-то манозверь, с которым у тебя контракт. Вот. Это называется «связью». Запомните это, пожалуйста. Теперь это будет называться вот так вот. «Связь». «Ты вернулся, Арт! Ты, должно быть, так устал!» Моя мама, которая была наверху, спустилась вниз и обняла меня. «Привет, мам». «Да, я вернулся». Я улыбнулся, принимая любовь семьи, которой я так дорожил. «Как твое тело? Тебе лучше?» Мама осмотрела мое тело, подняв рубашку и развернув меня, чтобы убедиться, что на мне не осталось ни одной раны. «Я уже в порядке. Ты слишком много беспокоишься». Я утешительно улыбнулся ей, но не мог не вспомнить тот короткий разговор с отцом о том, почему моя мать не смогла исцелить меня тогда. Однако я быстро выкинул эти мысли из головы. Я был уверен, что причина есть, и единственное, что я мог сделать, это ждать, пока она сама мне расскажет. Ряд, ты на Элли практически прыгала вокруг меня, пока мы все направлялись в гостиную. «Я уезжаю завтра рано утром». Я вздохнул. «Что? Почему?» Лицо моей сестры заметно опечалилось, а плечи опустились от моего ответа. «Вот именно, почему ты уезжаешь так скоро?» — вклинился мой отец, присаживаясь на диван. «Завтра у одного из моих классов экскурсия на звериные поляны на одну ночь. Мы уезжаем утром, так что мне придется отправиться довольно рано, на рассвете». Я уже устал от мысли, что придется просыпаться в такую рань. «Звериные поляны?» Лицо моей матери побледнело от беспокойства. «Я не удивился, ведь в прошлый раз, когда я был там, я чуть не умер». Даже у моего отца было обеспокоенное выражение лица. «Не волнуйтесь, мы будем только на окраине, и наш профессор будет с нами все время. Кроме того, у меня все еще есть кольцо». Я достал из кармана кольцо, которое нам подарила семья Хелсти. Кольцо использовало циркуляцию маны, чтобы указать другому носителю, жив я или нет. Пока я был в академии, я его не носил, так как у меня не было в нем особой необходимости. Но на всякий случай я взял его с собой. «Но все же...» «Обязательно ли тебе идти?» Моя мама нахмурила брови. Беспокойство отказывалось покидать ее лицо. «С нами все будет нормально. Это одно из самых низкоранговых подземелий, и нам все равно не разрешается спускаться ниже третьего этажа». Я утешил ее. Она все еще была не совсем довольна всей этой ситуацией, но промолчала, лишь нерешительно кивнув мне. Мы вчетвером провели еще несколько часов за простой болтовней, пока Сильви засыпала на коленях у Эли. по-видимому, хорошо училась в дамской школе, а мой отец и мать по-прежнему выглядели здоровыми и влюбленными. Прошло всего несколько недель с тех пор, как я видел их последний раз, поэтому никаких сюрпризов не было. На мой вопрос, где семья Хелсти, отец ответил, что Винсент и Табита уехали на пару дней в деловую поездку в другой город. В конце концов, родители проводили нас с сестрой в наши комнаты, так как было уже довольно поздно. Я чуть не заснул, принимая душ, и, вытерев себя, не мог удержаться от облегченного вздоха, когда лег в постель. Как хорошо вернуться домой. Не успел я устроиться поудобнее, как в мою дверь постучали. Я повернул голову, слишком уставший, чтобы встать, и увидел маленькую головку, выглядывающую из-за двери. «Можно я сегодня буду спать с тобой, брат?» Элли вошла, держа в руках мягкую игрушку. «Конечно!» Улыбнулся я, приподнимая одеяло рядом с собой, чтобы она могла забраться под него. «Ура!» Элли запрыгнула на кровать, устраиваясь поудобнее. Кровать была более чем большой для нас обоих, но она придвинулась поближе и повернулась лицом ко мне. «Спокойной ночи!» Погладив сестренку по голове, мы оба заснули под дыхание друг друга.